Глава одиннадцатая. Событие двадцать Тысячный с начала года киловатт-час чугуна надоили к полудню хлопка Робы у Рингоя. Грянуло, да и не могло не грянуть. Только странно новость дошла. Из газеты правда узнал. Брежнева не предатель. Он, прежде чем какое-либо решение примет, сто раз со всеми товарищами посоветуется убедит их принять свое мнение, а потом единогласно на политбюро проведет. Вот и сегодня. Почитал, отложил газету, поплевался, мысленно. А чего хотел? Брежнев не станет шашкой махать. Милый дедушка, как с таким характером в лидеры вылез? Интригами. Вот и сейчас ничего не понятно. Это хитрый ход или это спускание на тормозах? Снова придвинул газету в связи с переходом на другую работу, освободить Рашидова Шарафа Рашидовича от должности первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Узбекской ССР. Также вывести его из состава членов ЦК КПСС и кандидатов в члены политбюро ЦК КПСС. Назначить Рашидова Шарафа Рашидовича чрезвычайным и полномочным послом в Исламской Республике Пакистан в связи с переходом на другую работу освободить на срединову Ядгар Садыковну от должности председателя президиума Верховного Совета Узбекской ССР и заместителя председателя президиума Верховного Совета СССР, также вывести ее из состава членов ЦК КПСС, назначить на срединову Ядгар Садыковну заместителем министра железнодорожного транспорта Молдавской ССР. в связи с переходом на другую работу Освободить Курбанова Рахманкула Курбановича от должности председателя Совета министров Узбекской ССР. Также вывести его из кандидатов в члены ЦК КПСС. Назначить Курбанова Рахманкула Курбановича директором Таллинского педагогического института. Назначить Свигуна Семена Кузьмича в Рио первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Узбекской ССР. Назначить Авдюкевича Лонгина Ивановича председателем Совета министров Узбекской ССР. Назначить Федорчука Виталия Васильевича в Рио председателя Президиума Верховного Совета Узбекской ССР. Петр позвал Филипповну и ткнул пальцем в две неизвестные фамилии. Федорчук — генерал-лейтенант, первый заместитель председателя Комитета государственной безопасности Украинской ССР. Авдюкевич. «Председатель комитета государственной безопасности при Совете министров Латвийский СССР». Не задумываясь, отторабанила секретарша. «Тамара Филипповна, мне сто грамм коньяка и кофе принесите, пожалуйста». «Там в приемной председатель комитета по телевидению и радиовещанию». «Если не очень скоро, то пусть завтра зайдет. Подумать надо». «Хорошо». Посидел. Никакого председателя не появилось. «Появился коньяк и кофе» даже лимон порезанный. Ну за правосудие. Итак, как тому штирлица? Информация к размышлению. Сняли все руководство Узбекистана и что совершенно необычно и даже не свойственно для всей внутренней политики СССР, поставили во главе республики не узбеков, назовем их условно русскими. Что дальше? Не ходи к семи гадалкам, начнут раскулачивать хлопковое дело. И дальше пойдут посадки. И это не посадки хлопчатника. Все трое — генералы КГБ. Правда, звание Авдюкевича Филипповна не назвала. Странно. Хотя какая разница? Все из конторы. Там ведь в Узбекистане, кроме взяточничества и приписок, рассвел взращенный Рашидовым махровый национализм. И плюсиком наркомания набирает обороты. Надо будет посоветовать свигуну, министра сельского хозяйства, с особым пристрастием допросить и с использованием сыворотки правды. И дело не во взятках, а в механизмах. Нужно не столько нынешних любителей играть циферками посадить, сколько понять механизм этого действия и разработать программу учета урожая хлопка так, чтобы приписать ничего было невозможно. Самый простой способ — принимать по весу уже на предприятиях в РСФСР а до этого просто вагон, и по сортам разобраться, чтобы тоже невозможно была подтасовка. Там основная градация сейчас по зрелости. Интересно, а зачем собирают незрелый? Когда старого министра посадят, что неизбежно, то нового нужно ставить тоже не титульной нации. Пригласить америкоса, стоять бояться, не пиндоса, индийца. «Индия занимает первое место в мире по сельскохозяйственным территориям. Там не все в порядке с урожайностью, в США и в Китае выше. Но обе эти страны — враги, а вот Индия почти своя. Поставим галочку». Еще что-то зацепилось в голове и мешает коньяк допить. «Точно! Недавно ведь было совещание, и очкастый товарищ хвастался» что получилось у них получить вполне приличный урожай зеленого хлопка с длинными волокнами. Давным-давно, в той жизни, Петр смотрел по телевизору передачу, где рассказывали, что перешли на экологичную продукцию. Самокрашенная сорта хлопка. Дорого получилось, и проблема, если память не врет, именно малая урожайность и короткие волокна. А вдруг наши и вправду смогли? Еще одну галочку кстати там в передаче было и про красный хлопок и про коричневый еще галочку так что еще можно по хлопку придумать комбайны там какая то жутко вредная химия чтобы коробочка раскрылась отложим есть еще какой то китайский метод орошения при посадке еще галочка все больше даже подогретая коньяком память ничего не выдала Ну и ладненько, с этим бы справиться. А еще стишок вспомнился, неприличный. «Это что еще за попка?» «Это попка хлопкоробки. По этой попке хлопкороб, хлопкоробку в хлопке хлоп». Ну, чуть другие там слова. Событие двадцать «Мам, а если червяка разрезать, то его половинки будут дружить?» «С тобой нет». «Классно быть гусеницей». Сначала жрёшь, жрёшь, жрёшь, потом спишь, спишь, спишь, а потом бац! И красавица! На этот раз в кабинет набилась целая армия насекомоводов. Так себе название. Червеводов, э, гусеницеводов, э, шелкоробов, шелководов. Таджики, узбеки, товарищи из Азербайджана. «Ну, и наши из Ставрополя, из Кубани. Весь юг страны». Хвастались, и если послушать, так все передовики. «Что нужно сделать, чтобы в каждом доме стояла эта сетка?» — обратился к самому говорливому. «Ну, а чего?» — задрал товарищ голову и смотрит в потолок. «А вот хренушки! Потолок недавно побелили, и все подсказки замазали. Ничего там прочесть говорливый не сможет». «В первую очередь увеличить кормовую базу!» — выкрик с места. «А вы, товарищ, кем впахиваете?» — поинтересовался, усадив двоечника. «Агрономам колхоза, ленинец, кубани!» — толстячок с гитлеровскими усами. Ну, его дело. Может, не растут нормальные. Что мешает? «Министры всякие!» Вунахал. «Тот, кто вам мешает, тот вам и поможет. Говорите, чего не хватает, лично вам!» Возможность засадить деревьями большие площади. А вы знаете, что я весной затеял реанимацию сталинского плана по преобразованию природы. Будут высажены миллионы деревьев. Почему не шелковицы? Найдем мы все вместе посадочный материал. Деньги будут, будет команда, будут и черенки. Шелковица легко и просто размножается черенкованием. Нужно только с климатическими зонами не играться. Где приживили, черенки там и сажать. «Деньги будут. Команда будет. А увеличить производство яиц легко?» «Грена — это от французского «грейн» э, — семья, семечко, зерно. В широком смысле название кладок яиц бабочек из семейства глазки. Да все то же самое. День команда. Дальше вот чуть сложнее. Нужен опыт выращивания, курсы. И это обязательно. А толстенький-то молодец. А как вас звать, дорогой товарищ? Лукьянов Федор Иванович. «Вот что, товарищ Федор Иванович, мы сейчас всех отпустим, а вас я задержу на пару дней в Москве. Будете писать программу. Потом отнесем ее в вас хнил и попросим прокомментировать. Потом вы подеретесь, а я в сторонке постою и послушаю. Потом утрем вам или им сопли, кровавые, и родим одну общую программу. Насупил брови Гитлера усой. Согласны? А обшиком все не выйдет?» А я вас бдить над этим проектом поставлю. Будете заместителем министра сельского хозяйства по червякам. А это звучит. Вот и по рукам. Садитесь, пишите. Стоять боятся. Я где-то слышал, что эти гусеницы или черви в Китае считают страшным деликатесом. Нельзя ли их извлекать и замораживать? С Китаем сейчас непростые отношения. Но можно ведь и через третьи страны запулить. Серьезно? Они их едят? — Говорю же, деликатес и дефицит. — Ну, тогда точно озолотимся. А чайку дадите? — может, рано портфель пообещал. У меня в столе есть самый последний вариант губозакатывающей машинки. — Изобрели, значит? — изобрели, и усовершенствовали. Идите план делать. Присваиваю вам позывной «Чайка». Событие двадцать девятое. — Повесь, пожалуйста, куртку. — Не повешу. У вас нет петельки. Ну, хотя бы за капюшон. Не повешу, у вас нет петельки. Ну, сейчас же спектакль начнется. Не начнется. Вон сидят актеры, и все привешивают петельки. Домой опоздал. Нельзя было опаздывать. Гости. И, тем не менее, умудрился. На этот раз было совещание с очередной мифической подотраслью сельского хозяйства. Были представлены лучшие возделыватели герани. Петр и шелководов, и этих цветководов собрал с целью сломать сложившийся уклад земледелия на юге страны. Все производили хлопок, в Средней Азии даже клумбы в городах уже им засажены. Почва истощена монокультурой. Туда вбухивается море удобрений и пестицидов. Строят плотины, разбираются по арыкам, амударья и сардарья. Они уже почти не несут воду в Аральское море а то, что впадает, отравлено. И что делать? В его истории либо не нашли, либо не хотели искать выхода. Герань дает гераниевое масло. Очень дорогой продукт. С руками оторвут капиталисты и с удовольствием поменяют на золото. А золото с не меньшим удовольствием на качественный, самый первосортный хлопок с самыми длинными волокнами. Вот может... Можно часть площадей засадить геранию? Разбирался, слушал товарищей, складывал цифры, делил и умножал. Получалось следующее. Сейчас производится в стране порядка 45-50 тонн гераниевого масла в год. Причем половина в Армении. А остальное почти полностью в Таджикистане. И совсем немного в Грузии. Армению с Грузией Петр решил оставить в покое. А вот Таджикистаном стоило заняться. Все это масло до последней капли остается в стране. Что, если вырастить побольше и торгануть? Традиционным методом извлечения эфирного масла из герани является перегонка с водяным паром. Этой переработке подвергается свежескошенная надземная часть растения. В зависимости от сроков уборки и влажности сырья выход эфирного масла колеблется от 0,1 1 до 0,2%. Так что для получения одного килограмма масла приходится перерабатывать 500-1000 кило растений. С гектара можно собрать около 40 тонн. Считаем и получаем от 40 до 80 кило масла с гектара. Цена на масло на мировых рынках колеблется вокруг 50 долларов за килограмм. Если перемножить и эти циферки, то имеем около 3000 долларов с гектара. И последние цифры. Урожайность хлопка в СССР в среднем 20 центнеров с гектара, то есть 2 тонны. Цена на мировом рынке хлопка 400 долларов за тонну. За очень хороший хлопок. Получается, что геранию торговать в 3 раза выгодней. А еще есть кориандровое масло, а также мятное. Подумаем и насчет них. Есть нюансик. Зимой хранить черенки герани нужно в теплицах, даже в Таджикистане. И нужно построить заводики по отпариванию герани и перегонке масла. С кориандром и мятой чуть проще. Кориандр просто сеять каждый год, а мяту вообще один раз посеять, потом хрен избавишься. Что ж, будем строить теплицы. Да купим парочку таких установок во Франции. Уж там-то на маслах пуд соли съели. Одна лаванда чего стоит. Опоздал на званный вечер, как раз с французами. Киношники в гости пожаловали. Закончили они съемки эпизодов «Врагоносец», где нужен снег и избы, покосившиеся. И вот перед отчаливанием решили зайти на огонек к Петье. Те-то сначала хотели в ресторан, но Дрюк Марсель сгоношил посмотреть, как живут обычные комии. Разве мог Петр в той жизни представить, что к нему в гости на рюмочку чаю забредут такие люди? И ладно, забредут, а еще и будут смирно сидеть, дожидаясь запоздавшего хозяина. Опоздал не сильно, минут на десять. Гостей пока жена Лия и две дочери развлекали. Самое интересное, что появление хозяина прошло незамеченным. Мужчины осматривали устройство смесителя для кухни и систему фильтров для холодной воды. Зашел на кухню на Голоса, а там картина маслом. Стоят на коленях Жан-Маре и Ален Делон и суют головы в небольшую дверку под раковиной. Только две задницы видны. А фотоаппарат не заряжен и не под рукой. Снял бы кадр, о котором мечтают все женщины в СССР две элитные задницы сразу рядом на корточках бельмандо но голову никуда не сунул с вожделением ждет очереди приобщиться хочет к допущенным до да, чудо очистки воды и возвышаются над коленно преклоненным перед советской сантехникой барон марсель бик и режиссер жан жиро блин ну как не хватает иногда рояля в кустах был бы сейчас смартфон с хорошей камерой — Нету. Все, и момент упущен. Поднялись звезды французского кинематографа с колен. Морды красные, во! Ну, может, и не во, но красные. Смутились. Барон ржет и чего-то им на чистом французском говорит, указывая на Петра. Теперь все ржут. Это над министром сельского хозяйства СССР? — Петя, привет! Жан говорил, что русскую воду пить нельзя. Она грязная. Я показали. Теперь он говорит, что французскую воду пить нельзя». А над чем смеялись? «Жан говорил, что пока хозяин нет, нужно тут все открутить и в кармане распихать. Я им сказал, что хозяин пришел, и надо выворачивать карман. Опять ржет. «Веселый народ французы. А чего им не смеяться? Вон, даже ракеты с атомными боеголовками теперь не на Париж нацелены, а на Брюссель». В Брюсселе паника, демонстрации, чуть короля не свергли, но об этом позже. Решился идти искать дам. Тихо, никто песен не поет. Нашли. Ну, кто бы сомневался. Дамы в спальне тренируются, э, двусмысленно, раздвигают, фугу. еще хуже. Раскладывают друг друга? Да чего ж все на пошлости то тянет? Но как описать процесс, когда Мишель Марсье и Бриджит Ан мари Бардо раздвигают и раскладывают шкафы, парты, кровати, девочек и визжат, когда у них получается? Бриджит в Врагоносца играет эльфийку. И чего удумала чертовка? Приперлась в гости, в гриме. Нарисованы на диве раскосые глаза и приклеены длинные уши. Три розы в волосы вплетены. Увидишь, где в городе, да и проскачешь в психушку. Солидно за всем этим действом наблюдает Маша Вика. Таких звезд еще не было у них в гостях. Только вопрос, а кто здесь звезда? Зато Тишковы хлопочут вокруг актрис и советы дают на французском. Типа абажур, абориген, абсент, авантюра, автограф, актриса. Вот, точно, автограф-актриса. Да половина русских слов, оказывается, к нам с берегов Сены и Луары переехала. Переплыла. Еще половина из немецких сумрачных лесов в нашей степи. И половина с Туманного Альбиона. А был ли мальчик? Был, конечно. Вот есть же, к примеру, слово «хрен». Хотя как-то слышал, что существует голландский глагол «шренен», который обозначает «жечь», «вызывать сильнейший зуд». Царапать. Не иначе хрен вместе со словом завез из Голландии царь Питер. Ну да и хрен с ним. Мусью, мадмозель, пойдемте к столу. Проходил через залу, видел, что стол накрыт, и сидит сбоку бедной родственницы Филипповна, скучает. Петр ее, как уже повелось в таких случаях, отправляет ли на помощь. Во-первых, тяжело одной, да еще с маленьким ребенком, приготовить на такую ораву. А во-вторых, еще и результат непредсказуем. «Папа Петя, я пойду быстрецкую позову, а то мужчин больше, чем женщин. Ну и ударить нужно русской красотой по этим задавакам. Я ее предупредила. Будет в лучшем виде». Маша Вика шмыгнула за дверь и в самом деле через минуту заводила в квартиру наш ответ Чемберлену. «А что? Уж точно не хуже. Чимберлена-то». «Вон, у Мари и слюньки закапали. И не от еды. Или от еды. Как-то давно, еще в той жизни, Петр Штелле написал сказку в стихах. Сейчас кусочек из нее пришел на ум. И всем миром сели есть. Блюд, конечно, было шесть. Для начала гусь копченый с козочкой позолоченой. а внутри него брусника, клюква, ну и ежевика. Чтобы кисленький он был, да, чуть я не забыл, запивали его квасом заедали ананасом или редькой. Все едино. Я же сам налег на вина. Нет, об этом погодим. На второе был налим. Килограммов эдак в... Стоп! Вот ведь право, столоп! Килограммов не ввели, так что дуру не мели. А налим был в два пуда. Кто сказал, что ерунда? Исходи его ущучь если ты впрямь могуч. Ты сперва его поймай, а потом совет давай. Ишь, два пуда ерунда. Вот налим был хоть куда. Жирный, черный, а вкусен — это просто райский сон. Этого под пиво ели, хоть с трудом, но одолели. Третьим блюдом была лень. Все, значит, кому не лень, отрезали по куску. И уж здесь взамен кваску пили брашку с туиску чтобы заглушить тоску, покидая отчий дом. И вернешься ли потом в Русь, в родимый милый край? Ведь чужбина-то не рай. Так что брашка в самый раз, а то только квас да квас. В общем, съели олененка и подали поросенка на четвертое, слышь, блюдо. И к нему вино оттуда, прямо из Грузии самой. Вот уж гадость, бог ты мой. Уксус слащен, на Руси. Хоть кого поди спроси. Пято блюдо подают. Все уж до кустов снуют. Переполнены желудки. Все же люди, а не утки. Пятым блюдом был пирог. А начинкой был творог. Со сметанную к тому ж. И хотя наелись уж, все, кто мог еще стоять, потянулись опять. Кто за чашкой, кто прям в руки. Ох эти руки-крюки. Ну ведь сыт уже, а нет. А давайте винегрет На шестое, значит, блюдо как бы не было бы худо, от обжорства кое кому, и ведь говорил ему Обуздай желудок свой! Это первый враг, есть твой. Ну да ладно, все наелись и на бережку расселись. Не было подобных изысков, были другие. Когда описал тридцать с лишним сценариев шпионских для Десика, то подкармливал его на работе не пейвода. Один раз тройную уху принесла. Вещь, даже и не с голодухи. Вот посовещались, как узнали о гостях, с Филипповной, да и решили лягушатникам почти их национальную кухню устроить. Лягушек нет, однако есть понимание, что лягушки плавают, и рыбы плавают. Решили рыбный день устроить, тем более, что четверг. На первое и была тройная уха, на второе тоже рыбное блюдо. Блинчики. С тремя видами начинки: с красной крой, с черной крой и с молотой свирюгой. Привезли в подарок полутораметровый экземпляр с Каспийского моря. Забивали водочкой на кедровых орешках, настойной. Дамы малиновой наливочкой наливались. Как там в анекдоте: Бабушка приготовила такие вкусные блины, что внук ел и стонал. Оказалось, не анекдот: внука не было, стонали французы. Завершилось действо интересно. Жан-Маре решил жениться на Быстрицкой, а та брякнула с пафосом, что с родины не уедет. Когда Эдмон Дантес заявил, что примет гражданство СССР и сменит веру на православие, Элина Авраамовна хихикнула, что она еврейка, и у нее есть муж. Сейчас он в загранкомандировке, работает в Министерстве внешней торговли. Разведешься! Тут стрял и режиссер Жан-Жиро. Он тоже хочет снять Элен. Чуть до драки не дошло. Хорошо потом выяснилось, что только снять в фильме. Он после рогоносца собирается заняться картиной веселый полковник. Все решено! Будешь главной героиней. Тоже Элен. Ух эти французы! Мачи, ладно, Жан-Жиро, а Марет куда? все знают что он живет с поэтом и режиссером жаном кокта или элена не знает или француженки настолько страшные ударим русской красотой по гомосекам